Кузьма, бледный и растрепанный, упирался в землю ногами и, не имея возможности оборониться руками, бил своих врагов большой головой. — Ваше благородие, пожалуйте туда, — сказал мне встревоженный Илья. — Не хочет идтить. — Кто не хочет идти? — Убивец. — Какой убивец? — Кузьма! Он убил, ваше благородие. Петр за занапрасну терпит, ей богус Я вышел на двор и направился к людской кухне, где Кузьма, вырвавшись из дюжих рук, рассыпал пощечину направо и налево. «В чем дело?» — спросил я, подойдя к толпе. «Мне рассказали нечто странное и неожиданное. Ваше благородие, Кузьма убил! Врут!» — завопил Кузьма. «Побей бог, врут! А зачем же ты, чертов сын, кровь отмывал, ежели у тебя совесть чистая?» — Постой, их благородие все разберут.